Глава 8 Двойной Хольмганг. Теперь-то понятно, почему Стыки акцентировал внимание на том, чтобы бой проходил именно здесь, на острове Сьерке. Это жалкий клочок земли метров 100 длиной и пятьдесят шириной, где не росло ровным счетом ничего. Только кое-где виднелись камни. С берега разглядеть то, что будет происходить на острове, было нельзя. Слишком далеко до утренний туман спрятал остров от взглядов людей. Наверняка все еще стоявших на берегу Отлора, ждавших, чем закончится Хольмганг. А именно этого Стыки и добивался. Я уже догадался, какую пакость он задумал. Понял, зачем Ваги вызвал на поединок Олафа сразу после того, как Стыки потребовал бой от меня. Хитрозадые засранцы! Хитрозадые, но глупые. Пока они развлекались вечером, я провел небольшую тренировку снуки. Теперь в режим берсерка я мог войти тогда, когда сам захочу. Одно «но». Сделать это я мог лишь в бою, и на сам переход мне требовалось несколько секунд. Лучший результат — две секунды. Специально проверил. И, казалось бы, в чем проблема? А в том, что для того, чтобы включить «Берсерка», я должен был вступить в бой. До начала, в мирной обстановке, как бы я ни старался, ничего у меня не выходило. И в этом была проблема. Две секунды — это очень мало. Как скажут многие, но в бою против опытного противника две секунды — это целая прорва времени. За две секунды враг может покрошить тебя на кубики, нарезать ломтиками. Впрочем, у меня еще была вкачана ловкость, и именно на нее я делал ставки, рассчитывая, что она позволит мне держать противника на расстоянии. Даст мне фору для перехода. Снега за ночь навалило знатно. Сейчас его уровень был нам по щиколотку. Но это было не самым плохим. Снег успел немного растаять, взялся эдакой коркой, и сейчас стоило только наступить на кажущуюся на прочную белую поверхность, как раздавался хруст, и нога резко уходила вниз, под эту самую корку. Ноги вязли, и двигаться было неудобно. Впрочем, с моей десяткой ловкости наверняка я испытывал меньше проблем, чем противники. Оба брата топали от своей лодки к центру острова. Резкие порывы ветра трепали их патлы, шкуры, в которые оба воина завернулись. Они шли, глубоко проваливаясь в снег, оставляя за собой целую борозду, а вот под моими ногами снежная корка лишь слегка проседала. Хорошо бы, если бы и в бою все было так же. Впрочем, сильно я себя не обнадеживал. И стеки, и ваги были противниками опасными. Если у ваги, которому предстояло биться с олофом было всего на один уровень больше, чем у олофа то стеки был аж пятнадцатого уровня. Это на пять больше, чем у меня. «Конечно, мне уже приходилось сражаться с противниками старше меня по уровню. Но если брать в расчет мою первую дуэль, там я победил не совсем честно, согласен. но ну, а в других сражениях так там было такое столпотворение, что сам черт ногу сломает. Назовем это везением и истечением обстоятельств. Кто знает, как бы все сложилось, если бы с каждым противником, с которым мне уже доводилось биться, я столкнулся бы один на один. В любом случае, сейчас мне придется туго». Ведь я видел, как сражается Стехи. Знал, на что он способен. Да, пусть в обычной жизни его можно назвать недалеким тугодумом, но вот в поединке он вел себя расчетливо и умело. Он не рискует зря, не ломится в атаку, так что и мне нужно будет вести себя осмотрительно. Подловить его вряд ли получится. И опыта у него побольше моего. Впрочем, небольшой шанс на победу мне давал тот факт, что Стехи побоялся биться снуки. Он прекрасно понимал, что против этого седого, умудренного многими сражениями, а я уверен, что нуки когда-то прошел через огромное количество сражений и поединков ветерана, который являлся до кучи еще и берсерком, он не сможет выстоять. Я даже улыбнулся, увидев, как побледнело лицо Стеки, когда сегодня утром нуки предложил выйти на поединок вместо меня. Почему-то я был уверен, сделай я так, и Стеки пойдет на попятную. Как он это сделает, совершенно неважно Я нисколько не сомневался, начнет поносить меня, на чем свет стоит. Мол, струсил, испугался, выставил вместо себя Нуки. Потом найдет какое-нибудь правило, которое позволит Стеки, вызвавшему на поединок меня, от этого самого поединка отказаться, так как вместо меня там уже будет Нуки. Уверен, что если будет нужно, Стеки даже принесет извинения, а затем просто будет ждать, когда рядом не окажется Нуки, или же вообще попытается ударить из-под тяжка. А мне это надо? Нисколько. Проще разобраться с проблемой в лице Стеки прямо сейчас. Кроме того, вспоминая свой опыт Форинга, понимаю, что недовольных моим правлением нужно устранять сразу. Иначе в дальнейшем я хлебну проблем. Хотя хреново, что стыки закусил у дела. Очень жаль будет его убивать. И он, и его брат мне бы пригодились. В конце концов, с кем мне идти в набег на южные земли? И еще момент. Выставлять вместо себя другого бойца нельзя потому, что в таком случае многие решат, что я слаб, что боюсь сражаться сам. Вполне возможно, что новый вызов на Холмганг последует через пару дней. Причем даже победа в нем ничего не изменит. Обязательно найдется умник, который решит, что его предшественник был слаб и глуп. А вот он-то, умный и красивый, сможет меня уделать одной левой. Короче, в любом случае, убрать конкурентов нужно сейчас, чтобы потом не появились новые я стоял напротив стеки, вооружившись своими топорами Стеки же для боя со мной выбрал щит и топор улов был со своим мечом и щитом а против него стоял ваги вооруженный так же как и брат они оба ухмылялись явно чувствуя себя победителями олов же наоборот был мрачен сдержан и даже несколько бледен не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять о чем думает каждая из строицы ваги знает как сражается олов олов знает ваги Судя по всему, олов не тешит себя тщетными надеждами. Он понимает, что Ваги более искусный в бою и поэтому собирается дорого продать свою жизнь, а Ваги это прекрасно понимает и поэтому так нагло лыбится. Мысленно он уже расправился с противником и... И я тоже был не дурак. Я знал, почему Ваги вызвал именно Олафа. Из всех он выбрал именно его, так как знал, что сможет его победить. И как только это случится, уже оба брата нападут на меня. И меня дико раздражало то, что олов не пожелал выставить вместо себя Нуки, как бы тот его не уговаривал. олов в этом плане подставлял и меня. Если сам смирился со своей грядущей смертью, зачем оставлять западню для меня? У меня есть свой оппонент, и сражаться против двоих мне будет очень сложно, если вообще реально. «Не переживай. Даже если я не переживу этот бой, Ваги тебе уже ничего не сделает», — буркнуло оно мне. «Ну-ну». Очень оптимистично. А впрочем, действительно, какой у него был выбор? выставил он вместо себя нуки, сможет выжить, но получит клеймо труса на всю жизнь. Да и если против ваги выйдет нуки, братцы наверняка попытаются улизнуть, избежать боя. Я уверен, что найдется какой-нибудь закон, правило, традиция, позволяющая это сделать. Короче, патовая ситуация, в которой никак иначе, чем так, как уже сложилось, поступить нельзя. Но я сдаваться как раз таки не собирался. Стыки видел меня в бою. Да вот только я тогда был на седьмом уровне, а сейчас на десятом. И ловкости у меня прибавилось, и умение владеть топором. Я попытался проверить свои силы и способности так, чтобы никто посторонний этого не заметил. Я был уверен в том, что топор будет слушаться меня беспрекословно. Он так удобно лежал в руке, что словно бы стал ее продолжением. Я знал, что смогу крутить его в руке так, как мне заблагорассудится а ловкость была еще одним приятным бонусом. По сравнению со Стеки, я двигался намного быстрее. Практически так же, как тот берсерк на Драккаре Ярла, с которым мне довелось столкнуться. Я был уверен, если бы мы схлестнулись с ним сейчас, он бы не казался мне таким уж быстрым и ловким. Вполне возможно, что и схватка с ним не далась бы мне так тяжело. Возможно, победить его сейчас не составило бы для меня большого труда. А, да, Стеки ведь не знал, что я берсерк. Еще одно маленькое мое преимущество. Нет, может, он и догадывался, заметил мое поведение в бою, но теперь, вкинув единичку в этот навык, я мог вызвать боевой транс в любое мгновение. Мог контролировать его. Каким бы Стеки ни был опытным бойцом, но выстоять против Берсерка ему вряд ли удастся. Впрочем, не стоит обольщаться, ведь всегда есть место случайности. Берсерки сильные воины, но не бессмертные. Не стоит мне об этом забывать. ну что нот «Готов к смерти!» — поинтересовался стеки, закинув топор себе на плечо. «Я не успел ответить. В это мгновение Олаф атаковал Ваги. Вот ведь хитрозатые сволочи!» Отвлекли наше внимание на стеки, а Ваги тут же попытался этим воспользоваться. Но Олаф не сплоховал. Выставил щит, в который и ударил Ваги, а затем попытался достать противника мечом. Ваги отклонился, и меч разрезал лишь воздух. Оба начали тут же обмениваться ударами, отражать их щитами, и делать ложные выпады и замахи. Чёрт, я едва не пропустил удар Стеки. Благо он всё ещё был твёрдо уверен в том, что с лёгкостью победит меня. Он не спеша подошёл и просто махнул своим топором. А я поступил совершенно не так, как планировал изначально. Принял его топор на свой, отвёл в сторону и попытался достать вторым. Не получилось. Точнее, получилось лишь вспороть Стеки куртку, но он тут же отреагировал. Отскочил назад, закрылся щитом. По его сузившимся глазам стало понятно, что теперь будет осторожничать, и повторение этой первой атаки уже не будет. Он понял, что не такой уж я и не умеха, как он сам себе напредставлял. «Черт подери, ну я дурень! Ведь мог бы его подловить и убить при этой первой атаке! Какого черта я зазевался?» Чуть больше внимания, и валялся бы он сейчас уже в снегу. «Давай, Нот, брось топоры!» «И я подарю тебе быструю смерть», — предложил Стеки. «Или вовсе можешь здесь остаться. Я позволю тебе уйти и скажу, что убил тебя, а ты сможешь...» «Ну, конечно. Он нес этого колесицу лишь для того, чтобы я отвлекся. Стоило мне только открыть рот, чтобы ответить, как он бросился вперед. Попытался толкнуть меня своим щитом. Я сделал вид, что растерялся, а сам бросился вперед. Прямо-таки прыгнул врагу под ноги». Взмах топором и я, как пружина, оттолкнулся от земли, вскочил, а Стеки с перекушенным от злобы лицом схватился за правую ногу, которую я успел ему подрезать. Рана несерьезная, так, царапина, но в бою даже царапина может сделать свое дело. Кровь-то из нее сочится, тем самым снижая моральный дух бойца и поднимая его противнику. Мне, то бишь. Стеки бросился на меня, размахивая топором так, что я даже уворачиваться не стал, а просто отступил он крутил восьмерку как ниндзя крутят свои нунчаки в фильмах топор мелькал с такой скоростью что и рассмотреть его было невозможно но ведь он рано или поздно устанет очередной виток топарат должен закончиться ударом в который стыки вложат все свои силы и умения я решил не ждать этого момента который могу и призевать а спровоцировать противника самому в конце концов я втупил, не включил вовремя свое умение и теперь для того чтобы провалиться в боевой транс мне нужна была секунда другая но даже этого времени Стеки мне не давал. За эти секунду-две он меня может порубать на куски. Я шагнул влево, тут же вернувшись назад в прежнюю точку, но противник клюнул. Стеки так резко махнул топором, что даже подался вперед. Я не стал атаковать, а попытался перейти в режим берсерка. Не удалось. Стеки двинул меня щитом так, что я сел на задницу. Вот ведь сволочь! Тут же сверху прилетел его топор, от которого я еле успел уйти, перекатившись в сторону. Однако помогло мне это мало. От топора я ушел, зато получил в живот ребром щита, причем довольно-таки ощутимо, аж дыхание сбилось. Позади меня раздался радостный вопль. Звучавший до этого звон стали и звуки ударов прекратились. Я вскочил на ноги, отпрыгнул назад и в сторону, чтобы увидеть, что там происходит у Ваги и Олафа. А происходила там очень неприятная для меня ситуация. В момент, когда я повернулся, олов уже был без меча. Тот отлетел метра на четыре в сторону и валялся на земле. А вопил довольный собой Ваги, наступавший на противника. олов выхватил нож из-за спины и махнул им перед собой, заставляя Ваги отступить, но тот даже ухом не повел. Просто закрылся щитом и попер вперед. Черт, я опять засмотрелся на чужой поединок и тут же за это поплатился. Стыки-таки достал меня. Я почувствовал вкус крови на губах. Каким-то чудом Стыки промахнулся. Удар пришелся вскользь по шлему, но мне все же досталось. Стыки попытался вновь ударить меня, но я отклонился, зато снова получил щитом. Ну, хоть на ногах удалось удержаться. Черт, Стыки бьет так, будто тебя грузовик толкает. Устоять на месте совершенно невозможно. И где, черт возьми, вся моя ловкость? Где эти, как они, хищники и тени? Где-то сбоку раздался крик. Да что там еще? Я повернул голову. «О, черт!» Ваги подловил олофа увернулся от прямого удара ножом и со всей дури врезал ребром щита в грудь противника. олов выпустил нож из рук и схватился за грудь. Он хватал ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, пытался вдохнуть, но у него не получалось. А в следующий миг Ваги отбросил свой щит, подхватил с земли нож, шагнул к Олафу и вонзил нож ему в живот. Крик боли и отчаяния вырвался из глотки олофа А отступил на шаг назад, будто бы желая полюбоваться на дело рук своих. Любовался он недолго, секунду-другую, а затем ударил ногой. Олаф рухнул на землю, а Ваги шагнул к нему, занося над головой топор для того, чтобы опустить его в последний для Олафа раз. И Олаф, похоже, смирился с тем, что шансов у него никаких нет. Он даже не пытался защититься, уйти от удара, спастись. «Чёртов идиот!» «Неужели он не понимает, что, сдавшись сам, он обрекает на поражение и меня?» Вот именно сейчас «Хищник», «Тень» и «Десять ловкости» наконец сработали должным образом. Я рванул вперед, прямо к ним. Ударить мне не удалось, зато я на всем ходу врезался в ваги, который даже меня не заметил. Настолько был увлечен добиванием олофа Я толкнул его с такой силой, что он прилетел добрый метр, прежде чем рухнуть мордой в снег. Но стоит отдать ему должное, вскочил он быстро. «Чертов нот!» «Ты что, не знаешь правил Хольмганга?» — прошепел он. «Ты не имеешь права вмешиваться в поединок! И этот глупец будет нашим Теном!» — рассмеялся подоспевший стеки. «Только за это с тебя нужно кожу содрать!» «Кто сдирать будет?» «Ты!» — прохрипел я. «Похоже, этот рывок забрал у меня много сил. Вон даже отдышаться не могу». Мы стояли друг напротив друга. За моей спиной был олов раненый и совершенно беспомощный. Как же хреново получилось. Я-то надеялся, что он продержится намного дольше. Или же хотя бы измотает, ранит Ваги. Но получилось, как получилось. Оба противника стояли передо мной, покачивая своими топорами. Они оба ехидно улыбались. Еще бы, одного противника они уже вывели из строя. Добить его дело секунды. Да и делать это можно было уже после того, как удастся разобраться со мной. Ну а со мной им предстояло сражаться вдвоем. И я почему-то не сомневался в том, что мои противники прекрасно умеют драться вместе, как единое целое. А как иначе? Ведь они братья. — Все, убери оружие, нот! — заявил вдруг Стеки. — Приди и возьми! — усмехнулся я. — Мы будем казнить тебя! Ты нарушил условия Хольмганга! — Так убей меня! — хмыкнул я. — Я не буду марать лезвие топора! — пафосно ответил Стеки. — Потому что... — Ты трус! Подсказал я ему: "Что? Ты не будешь морать лезвие это пара, потому что трус", пояснил я. "Ты!" вскипел Стэки. "Брось", спокойно сказал я. "Неужели вы, два идиота, считаете, что я не догадался, зачем на хуль был вызван Олов?" Я понял, что противники решили устроить небольшую передышку. А чего им бояться? Они ведь будут биться вдвоем против меня. Можно и языки почесать. Славна почешем. Вот только мне надо попытаться этим воспользоваться и провалиться таки в боевой транс. «Этот жалкий!» — начал бы Лаваги. «Заткнись!» — приказал я ему, и он почему-то выполнил мой приказ. А я меж тем спокойно продолжил. «Вы вызвали Олафа, так как он среди всех моих соратников был самым слабым. Вы решили его прикончить и...» «Чушь!» — фыркнул Стеки. «Да ну!» — поднял я бровь. «Так чего ж тогда не стал биться снуки?» Он ведь прямо предложил тебе драку. Чего ж ты не стал его вызывать? А потому что ты трус». «Еще немного, и я смогу войти в боевой транс. Еще чуть-чуть. Черт возьми, эти разговоры меня отвлекают, но стоит отвлечься, промолчать, и эти два урода тут же бросятся на меня». Стеки побагровел, заскрежетал зубами, но все же нашел в себе силы ответить спокойно. «Снуки мы разберемся позже». «Ага», — легко согласился я. «Наверное, так же, как со мной». «Признайся, вы ведь так и планировали. Ваги быстро разберется с олофом и потом вы вдвоем нападете на меня. Ведь так?» «Ну, допустим», — гордо вскинув голову, ответил Стыки. «Допустим, так и было. Никто уже ничего не узнает и не докажет. Ведь ты сейчас умрешь». «Но кто тебе сказал?» Такие скудаумные, безмозглые существа, как вы, только до этого и могли додуматься, — ответил я, и мое сознание плавно скользнуло в боевой транс.